Короткие рассказы для детей. История 18. Перед лицом Седова вставай и почитай лицо старца. И бойся Бога твоего. Я Господь. Книга Левит. 19 глава, 32 стих. Раньше было так. Если в трамвай входил старый человек, то дети вставали и уступали ему место. Старых людей очень радует, когда дети оказывают им внимание. Им также нравится, если их посещают дети или внуки. Трое внучат пришли посетить своего дедушку и принесли букетики цветов. Бабушка встала и сказала «Как хорошо, что вы пришли поздравить дедушку!» Йохан решил первым сказать свое поздравление. «Дорогой дедушка, я поздравляю тебя, тебя, тебе, тебя с днем рождения!» От волнения он запутался и не знал, как сказать правильно. «Дети, а вы это знаете?» После поздравления они спели дедушке песню. Как вы думаете, какую песню они ему спели? Это был гимн благодарения Богу за то, что он сохранил дедушку и даровал ему здоровье. Хотите тоже спеть эту песню? «Спой же песню для Иисуса, славя Его. Он так благ, ты полагайся лишь на Него». Дальше Йохен спел один. «Любит он нас, как лучший друг. Он вблизи нас, всегда, вокруг. Поспешим же ему принесть хвалу и честь». Бабушка нагнулась к Карлочке и попросила. «Карлочка, спой и ты нам, ты ведь так же хорошо можешь петь, а твоя старшая сестренка поможет тебе. Дедушка будет очень рад». Ведь ты его тоже любишь. Посмотри-ка ему в лицо. Девочки запели. Будем петь мы все сердечно. Иисус один. Будет все во всем нам вечно. Вышнего Сын. Хорошо, очень хорошо. Обрадовался дедушка. Он медленно поднялся, опираясь на костыль, поднял руки и благословил детей. Господь, Отец наш Небесный, благослови внучат наших, да будут они всегда под Твоей охраной. Твои святые ангелы да охраняют их, как Ты охранял меня вот уже восемьдесят лет. Сколько же лет этому дедушке? Восемьдесят лет. Затем бабушка рассказала им один рассказ. «Однажды жил на земле очень старый человек. Глаза его ослепли, слух притупился, и колени дрожали. Он почти не мог держать в руках ложку и во время еды часто проливал на скатерть суп, а иногда кое-что из пищи снова выпадало у него изо рта. Сын и его жена с отвращением смотрели на него, и стали во время еды сажать старика в угол за печку, и еду подавали ему в старом блюдечке. Оттуда он печально смотрел на стол, и глаза его становились влажными. Однажды руки его так тряслись, что он не смог удержать блюдечко с едой. Оно упало на пол и разбилось. Молодая хозяйка стала ругать старика, но он не сказал ни слова, а только тяжело вздохнул. Тогда они купили ему деревянную миску за несколько копеек. Теперь он должен был есть из нее. Как-то раз, когда родители сидели за столом, в комнату вошел их четырехлетний сын с куском дерева в руках. «Что ты хочешь сделать?» – спросил отец. «Деревянную кормушку», – ответил малыш. «Из нее папа с мамой будут кушать, когда я вырасту». Родители долгое время молча смотрели друг на друга и вдруг заплакали. Они тут же позвали дедушку к столу. С тех пор он всегда кушал с ними, и они больше не упрекали его, если он проливал еду. А теперь мы будем молиться и благодарить Господа за наших дедушку и бабушку, если они у нас еще есть. Попросим у Бога сил любить их и не забывать даже тогда, когда они будут совсем старенькими».